Глава 23. Сплошные странности. Чтобы не искушать непривычную к внезапно нахлынувшим чувствам мамку, Ворон обернулся котом. Тошку двойник явно задачил. Узнал ли он себя в нем? Неведомо, но интерес проявлял довольно активный, чем немало веселил Лероса. «Именно таким я себе его представлял», — отчитался он. «Угу». Только и смогла вымученно отозваться я, и, доковыляв до кровати, мигом отключилась, Уж больно насыщен выдался денек. В пятницу я проснулась довольно поздно, обнаружив рядом дрыхнущего без задних лап кота. Вот только вопрос, кто же ты из двоих? Ответ пришел тут же. Из кухни раздавались приглушенные голоса разговаривающих. «Лучше я пока не говорить об этом», — произнесла мама. «Зачем только нервы трепать себе будет?» «Это о чем же?» Интересуюсь, выходя из комнаты, и вижу, как мама прячет за спиной мой планшет. Паршиво из тебя партизанка!» — усмехнулась я. «Так что же там такого, чего мне знать нежелательно?» Ворон на этот раз, прислушавшись к моей просьбе, принявший облик Делкарана, подозрительно отводит взгляд. Стоит заметить, мама выглядела просто великолепно. В движениях появилась легкость, на щеках проступил румянец, в глазах какую-то озорной блеск, да и я никаких недомоганий больше не испытывала, видимо, Ворон и меня подлатал за одну, пока спала. «Дай-ка сюда!» Протянул я руку к планшету. Мама дернулась прочь, но кухонька у нас слишком тесная, чтобы вот так убегать. «Мам, у меня еще комп есть», напомнила я, и та сдалась, вручив мне гаджет. «Ах да, спасибо», обернулась я к ворону. «Чувствую себя просто великолепно». «Не за что», буркнул он с неодобрением, взирая на планшет, чем еще сильнее раздразнил мое любопытство. Прихватив с собой чашечку чая, забралась ногами в кресло. «Ох!» Да тут глав-то сколько! Вот это я закрутилась в последние дни. Все пропустила. Но глава про меня не особо-то интересна. Там я и так все знаю. Про Рестанг. Хм. Вот и прилетел ответ, который мне задолжал Мосс. Оказывается, на верторике верховодила женщина. Именно ее пытались свергнуть, в результате чего и были использованы те два артефакта, что, войдя в конфликт, превратили целый материк в безмагическую зону. И надо ж такому случиться, что мама вселялась именно в нее. Ну, мус! И главное, что император сумел вернуть мир между материками, заключив ряд выгодных договоров на правах освободителей. Вернее, очистителей. Бррр! Вот и как это вкратце-то назвать? В общем, он же лично участвовал или как минимум присутствовал при очищении верторики от тлетворных последствий неразумного применения артефактов. Так... У той Милы родились два чудных, здоровеньких малыша, названных Короллом и Терном. Малыша я видела, а имена странны, на мой взгляд. Ну да ладно. Поль каким-то образом почувствовал, что я ушла навсегда. Сначала парень впал в беспросветную тоску, из которой его выдергивали только малыши. А потом внезапно присмотрелся к жене и заметил изменения. Ее словно подменили, и в какой-то момент Поль даже усомнился, не скрываюсь ли я под ее личиной. Отношения у них налаживаются, что безмерно радуют. На душе от этой мысли тепло и немножечко грустно. Да, я желаю ему счастья, но все же надеялась, он будет помнить меня немножечко дольше. Эх. Далее. С политической точки зрения все намеченные реформы идут полным ходом. В общем, там, на Рестанге, все хорошо. Глав от маминого лица нет. Выходит, что-то от меня хотели скрыть, связанное с Пашей. Следующую главу я читала с замиранием сердца, боясь увидеть, что у него появилась другая, или он возобновил отношения со своей бывшей. Но ничего подобного не было. Эта сволочь опять его предала, теперь выкрав пса. Еще он познакомился с какими-то людьми, вернее, с семьей. И они, судя по всему, сыграют некую немаловажную роль в дальнейшем сюжете, иначе бы не появились на страницах романа. И все же чего-то не хватает в этой истории. Вопрос «Чего?» Файл обновляется в полночь. Что-то произошло с тех пор? Паша звонил или приезжал, пока я спала? Или, может, Мус что-то им сказал? Они что-то знают, чего не знаю я. И это нечто связано с Павлом, вот только... Что-то мне подсказывает, ничегошеньки они мне не скажут. Итого у меня два варианта. Позвонить Паше и прямо спросить, в чем дело. И второй — дождаться полночи и просмотреть файл. Взяла в руки телефон. Повертела его, покрутила, гадая, что сказать Паше. И отложила мобильник в сторону. Уж больно нелепым будет мой звонок. Да и не обязан он передо мной отчитываться. До вечера вся извелась в нетерпении. Мама и Ворон, конечно же, на мои вопросы так и не ответили. Чтобы скоротать время, пошла с Вороном гулять. Показывала ему новый мир, где он благодаря мне оказался. На улице было солнечно и безветренно. Вышел он в подсмотренный в окно земной одежде, в облике все того же Делкарона. Стоит ли говорить, что все встречные особи женского пола провожали нас завистливыми взглядами и отвисшими челюстями? Еще бы! Как-то не подумала я о том, что леросы сами по себе притягивают внимание, вызывая симпатию, а принятый им образ вертонга — вообще идеал неземной красоты. А если прибавить рост метров два, не перекаченное, а в меру крепкое телосложение, кошачью грацию и достойную аристократа осанку, вот только сам ворон в сторону женщин даже не смотрел. Его куда больше интересовали коробки современных панельных домов, вездесущие провода, трубы, линии электропередач. Машины, мотоциклы и велосипеды, а уж что говорить, а нет, нет, да проезжающих мимо поселка поездах и несколько раз замеченных в небе самолетах. Он засыпал меня сотнями вопросов, на большую часть из которых я могла ответить лишь в общих чертах. обещая, что придя домой, научу его пользоваться компьютером, и он сам в интернете найдет всю интересующую его информацию. Ему, как малому детенку, приходилось разъяснять прописные истины, по какой части дороги нужно идти как переходить улицы на светофорах, а как просто пересекать проезжую часть в случае, если поблизости нет светофора. Показал ему местные деньги. Монеткам ворон едва уделил внимания, зато долго крутил в руках бумажки и одну даже порвал в азарте, как на зло тысячную. Правда, тут же и склеил с помощью магии. Продемонстрировал ему карту банковскую и как снимать с нее деньги в банкомате. Сходили в магазин, где он подолгу зависал возле каждого прилавка, разглядывая непривычно яркие блестящие коробочки, баночки, тикиточки. При этом, чтобы не привлекать излишнего внимания, мысленно продолжал допрос. Купила кое-каких местных фруктов на пробу. Потом мы гуляли по лесу, и опять он норовил едва ли не обнюхать каждый кустик и травинку. Стоит ли говорить, что к концу нашей немного много ни мало пятичасовой прогулки я ощущала себя выжатой, как лимон? Конечно же, можно было попросить Лероса подлатать мое самочувствие, но тот был... Настолько впечатлен, что отвлекать его от дум совсем не хотелось. Это ведь мы в поселке прогулялись, а если бы он сразу в город попал? Мама за время нашего отсутствия не на шутку переволновалась. Как выяснилось, я умудрилась забыть дома мобильник. А если учесть, что вернулись мы затемно, то, конечно же, мама попыталась дозвониться загулявшейся дочери, тогда-то и выяснила, что мой телефон дома. Время шло, а нас все не было и не было. Она уже подумывала идти искать. Вот только куда мы направились не имело ни малейшего представления. После всех охов и ахов нас заставили вымыть руки и усадили за стол. «Где были? Что видели, гулёны?» Поинтересовалась мама, и тут ворона прорвала. Теперь мне уже мамку было жалко. Столько впечатлений на неё высыпалось. И, кстати, кто-то обещал показать мне интернет. В заключении едва ли не часовой тирада заявил Лерос. Остаток вечера провели, осваивая компьютер, и даже успели посмотреть один из особо заинтересовавших Ворона фильмов. В промежутке в гости заглянул Андрей, пожурил за нарушение постельного режима. С очень уж большим недоверием он отнесся к моим заверениям, что чувствую я себя более чем нормально. Проводив гостя, продолжил занятия с Вороном, а потом, взглянув на часы, оставила его самостоятельно бороздить просторы ночного интернета и метнулась к планшету. «Хм». Андрей оказался не только моим соседом, но и новым сотрудником женской консультации, в которой я наблюдаюсь. Уф, час отчиса не легче, а ведь мог бы и сказать. Ну да и ладно, бог с ним. Пашка еще и ревнует к нему. Приятно. Так, что у нас там дальше? В поисках своего дружка Паша куда только не мотался. И... Вот и что это за фигня? Какая такая, ладная фигурка у этой Даши? Он что там, опух совсем на почве своей жалости? Ко всем и вся. Нет, бесспорно, история девушки очень печальная и трогательная, но что это за мысли такие? Может, она ему еще и понравится? Чем дальше, тем веселее. И как назло, текст обрывается на полуслове. Радует хотя бы то, что сам Паша в это время уже был дома. Вопрос в другом. Мама и Ворон что-то скрывают, и вот я прочла файл, а там ничегошеньки такого и нет. А то, что есть, произошло гораздо позднее, и утром они знать этого не могли. В чем подвох? Додумать я уже была не в состоянии. Длительная прогулка по свежему воздуху и очередной насыщенный день дали о себе знать, и я отключилась. Суббота началась на удивление рано. Мама чем-то звякала на кухне, за окном еще было темно, а возле моей подушки с двух сторон свернулись клубочками два кота. Так и хотелось подтискать, зарыться, как когда-то носом в пушистый мех на пузике. Но попробуй разбери, какой из них настоящий. А проделывать такие штуки с лиросом как-то рука не поднимается. Осторожно, чтобы не потревожить спящих, выбралась из постели, забежала в туалет, в ванную, вошла на кухню, да так и застыла на пороге с открытым от изумления ртом. «У нас праздник», — поинтересовалась я, ревниво предполагая, что мамка решила это прогнуться для лироса. На столе уже стоял приготовленный торт «Наполеон», пара салатиков, в духовке, судя по аромату, явно запекалось мяско, от запаха, которого даже поутру слюнки бежали ручьями. «С днем рождения!» — улыбаясь, произнесла обернувшаяся ко мне мама. Я тут же смутилась. «Блин, я и забыла!» — бормочу стыдливо отводя взгляд. «Пока все не собрались, брысь кухни!» — распорядилась она и вручила мне в руки подносик, где стояла чашечка с чаем и пара бутербродов с... я не поверила своим глазам. «С черной икрой!» «Мам, ты где это взяла? Это же... У меня слов не было, ведь самая дешевая черная икра стоила не менее пяти тысяч за сто грамм. Этот вопрос не ко мне, а к твоему красавчику. Отозвалась она, а я в конец опешила. Кому? Пашка заезжал под утро, сказал, дел не в проворот. Он из файла узнал про ворона, вызывал его на улицу поговорить, а тебе просил передавать поздравления. Цветы там у меня в комнате, но и так по мелочи продуктов завез к праздничному столу. У меня аж внутри все сжалось от приполняющих душу чувств. Не забыл. Приехал. А почему в такую рань? Чего не разбудили тогда уж? Дела у него какие-то сегодня, — пожала плечами мама. Угу, дела, значит. Небось, блондинистые зеленоглазы и такие несчастные в своей скорби. Блин, стервой я остановлюсь Радоваться бы за девчонку, что я хоть напоследок счастье привалило, возможно. Стоп, а что если... Я покосилась в сторону комнаты, где до сих пор спал Лерос. «А о чем они говорили, не знаешь?» «Интересуюсь». «Увы», — развела руками мама. «Вот же вопрос всем вопросам вопрос. Можно попросить ворона излечить девушку, и тогда я стану белой пушистой матерью Терезы в глазах Пашки. Если, конечно, он сам этого уже не сделал, а, скорее всего, все было именно так. И что это значит? Нет, я ни в коем случае не стану препятствовать встрече Лероса с ней». Но что потом? Она жива, здорова и безмерно благодарна Паше. И... И финал этой истории мне что-то совсем не нравится. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Вот только что. Прошла в свою комнату, покосилась на спящих катафеев подошла и разбудила обоих. «Колись, чего он от тебя хотел? Вылечить Дашу?» Не стала ходить вокруг да около. «Да», — сонно отозвался ворон. «Ты понимаешь, чем это может закончиться?» «Ты хочешь, чтобы девочка умерла?» «И в мыслях не было», — возмутилась я. «Просто надо сделать так, чтобы мы появились там вместе с тобой, и ты ее вылечишь, но так, будто это на самом деле сделала я». «Твой зеленоглазый все равно будет знать правду. Пусть, зато она будет испытывать благодарность ко мне, а не к нему». «И к нему тоже, ведь именно он приведет тебя к ней», — парировал ворон. «Ну и что?» «Все равно львиная доля достанется мне», — уперлась я. «Не находишь, что это нечестно по отношению к девушке?» «Не находишь, что я тоже имею право на счастье?» Огрызнулась я, ощущая, что от внезапно заполнившей все мое существо обиды на глаза наворачиваются слезы. «Малышка, малышка, насильно мил не будешь. Либо он сам к тебе потянется, и ничего внимания ему помехой не станет. Либо на кой тебе это притянуто за уши счастья? «А другого у меня и нет». Фыркнула я и, схватив мобильник, скрылась в ванной.